Во всех исторических процессах от микрокосма – жизнь одной особи – до макрокосма – развития человечества в целом, общественная и природные формы движения материи соприсутствуют и взаимодействуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относится к мезокосму, в котором обнаруживается феномен, представляющий собой процесс становления этноса от момента возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза, то есть этногенез. Однако это не значит, что этнос – продукт случайного сочетания биогеографических и социальных факторов, поскольку этнос имеет в своей основе элементарную схему – подъем, расцвет, инерционную фазу и распад. Этногенез можно рассматривать в разных ракурсах. Социально-политический аспект позволяет выделить фазы исторического становления, исторического существования и исторического упадка с последующим пережиточным или реликтовым прозябанием. Аналогичное деление получается при исследовании воздействия этноса на окружающий его ландшафт и при этнографическом изучении способов отсчета времени. Выраженная графически, если отложить на абсциссе время, кривая этнического развития являла бы собой не плавную синусоиду или циклоиду, а неправильную кривую, резко поднимающуюся в начальных фазах до краткого перегиба. Затем идет длинный плавный спад – который прекращается, когда процесс либо естественно затухает, либо насильственно обрывается. В географическом аспекте этнос в момент возникновения представляет собой группу сходных особей, которая приспособила определенный ландшафтный регион к своим потребностям и одновременно сама приспособилась к нему. Для поддержания достигнутого этно-ландшафтного равновесия необходимо, чтобы потомки повторяли деяния предков хотя бы по отношению к окружающей их природе, В исторической науке это называется традицией. Ее можно рассматривать и в социальном аспекте, как нечто застойное, консервативное, и в биологическом. Генетик Лобашов, например, открыл это же явление у животных и назвал его сигнальной наследственностью. Но момент рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно сложиться в систему с разделением функций между членами, иначе его уничтожат соседи. Для самосохранения он быстро вырабатывает социальные институты, характер которых в каждом отдельном случае обусловлен обстоятельствами места, географической и этнографической среда и временем (стадией развития человечества. Именно потребность в самоутверждении обеспечивает быстрый рост системы. Силы же для развития ее черпаются в повышенной активности или пассионарности популяции.